Роберт Торстен. Путь воина. Пролог. Несколько лет назад, когда Диана была ещё ребёнком, она очень многое узнала о своём отце. Он и принадлежит, и не принадлежит клану, сказала её мама, которую звали Пери. "Я не понимаю, что такое клан", заявила Диана, выговаривая слова слишком чисто и чётко для четырёхлетней девочки. Хотя она часто слышала, что другие дети и взрослые, принадлежавшие к более низким кастам, глотают и искажают слова при разговоре, Диана никогда так не делала. Она внимательно следила за своей речью. Клан это то, что нас объединяет, сообщество, к которому мы принадлежим. Его законы мы выполняем неукоснительно. Клан заботится о нас, а люди других каст Клан даёт нам полезную работу, благодаря которой каждый из нас, служа общим целям, чувствует себя полезным членом общества. Когда-нибудь мы, люди клана, вернёмся и займём по праву принадлежащее нам место во внутренней сфере. Востановим Звёздную лигу, ту, что некогда правила множеством звёзд в беспредельном космосе. Что такое Звёздная лига? Что такое внутренняя сфера? в своё время в соответствующем месте ты об этом узнаешь. А почему не здесь? Они сидели в углу большой лаборатории, самой крупной в научно-исследовательской станции на Такаси, где Пэрри работала вот уже 5 лет. Хотя дети должны были находиться в специально отведённом для них помещении, для Дианы лаборатория была родным домом. Девочка часто приходила туда поиграть, поскольку ей просто очень хотелось всегда быть рядом с Перри. «Вольнорожденные обычно ведут себя так», сказал как-то Уотсон, руководивший научно-исследовательской станцией на Токасе. «С другой стороны, в СИП-группах дети могут полагаться только друг на друга. Да, они и знают лишь своих товарищей и педагогов-наставников». «Вольнорожденный же...» всегда имеет хотя бы одного известного ему родителя, который заботится о нем. Дети стремятся быть поближе к своим родителям из-за постоянного страха потерять их, заберет ли их клан или смерть. Дети рано осознают, что не в правилах клана уважать родительские чувства людей, имеющих вольно рожденных детей. Даже в возрасте четырех лет Диана гораздо больше боялась потерять мать, чем столкнуться с ужасным чудовищем из ночного кошмара. Это было естественно, пока ситуация не изменилась. Диане исполнилось девять, когда Перри была отправлена в главный научно-исследовательский центр на Цирцеи, и условия ее работы не позволили ей взять девочку с собой. Каждая минута Перри была теперь расписана, и она все реже и реже общалась с дочерью. Темой ее исследований был процесс обучения детей из СИП-группы, вплоть до аттестации, на которой они могли доказать, что имеют право называться воинами. Перри собирала данные о том, что она не могла. По каждому этапу она выясняла, как много представителей Сип-групп отсеивается и в какие касты их направляют для дальнейшего служения клану. Она-то уж прекрасно знала, как мало, как чертовски мало кадетов проходит испытание и становится воинами. Отец Дианы тоже был кадетом, провалившимся на аттестации, и пери стремилась выяснить прежде всего для себя, Как это могло случиться? Кроме того, она хотела понять, почему сама была отчислена на одной из последних стадий обучения. Как могло такое случиться? Все время она вспоминала ту последнюю ночь, когда после отчисления покидала барак своей СИП-группы и разговор с юношей, который спустя много дней стал отцом Дианы. Именно этот разговор и толкнул её на то, чтобы заняться исследованием данной проблемы. Работа поглощала её всё больше и больше. Она писала столько отчётов, что в конце концов у неё не оставалось времени написать дочери письмо. Её изыскания, как проинформировала Пэри, были существенным вкладом в разработку проекта гораздо более обширного, целью которого было добиться, чтобы гораздо большее число кадетов становилось воинами. Затем Диана получила собственное назначение, и контакт между матерью и дочерью прекратился. Однако, когда Диане было всего 4 года, они были очень близки. Здесь переспросила Пэрис, смеясь. В лаборатории они подходящее место для рассказа о пути клана. Ты узнаешь об этом в классе на занятиях. Тебе ещё предстоит о многом узнать и по-настоящему потрудиться. А сейчас отдыхай и не думай ни о чём. Ещё расскажи мне, как называется наш клан? Мы из клана Кречета. А что такое кречет? Птица. Кречет и встречается не на всех планетах, но там, где они есть, их обучают для охоты. Они летают очень высоко и неохотно возвращаются на Землю. «Как мой папа?» — Пыри засмеялась. «Как твой папа?» Он хотел стать великим воином, но допустил ошибку на аттестации, переоценив свои силы. И провалился. Затем он сбежал, не желая становиться техником, и оказался здесь. «Кречет и встречается не на всех планетах, но там, где они есть, их обучают для охоты. Ну, а потом пришли другие воины и увезли его отсюда. Что случилось с ним в дальнейшем, я даже и не знаю. «А как его зовут?» Пыри засомневалась, говорит ли это девочке. Но Диана не могла понять, почему мама не хочет называть ей имя отца. В конце концов, женщина решила, что это не принесет никакого вреда, ведь девочка едва ли когда-нибудь встретится с ним». Едва ли судьба занесёт её именно на ту планету из множества принадлежащих клану, где окажется он. Эйден. Его зовут Эйден. Я хочу, чтобы он вернулся к нам. Нет. Это не разрешено правилами клана. Чем бы он сейчас ни занимался, в душе он воин. Он из Сиб-группы, а это значит, что у него нет ни отца, ни матери. Он просто не знает, что это такое. Он создан в соответствии с генетическими программами. И, пожалуйсто, не проси меня сейчас объяснять тебе это. Только запомни. Воины, в какой бы касте они ни оказались, не признают своих вольнорождённых детей. Ты ведь так и не сказала Диане, что когда-то принадлежала к той же сип-группе, что и Эйден. Если бы она смогла стать воином ни при каких обстоятельствах у неё не было бы вольнорождённой дочери. Однако, оказавшись в другой касте, став учёным, она получила привилегию. Она думала об этом как о привилегии, в отличие от других вернорождённых иметь своего ребёнка. Правда, ей так никогда и не удалось понять, почему это вдруг стало так важно для неё. Осознав, что ей никогда не стать воином, не взирать на жизнь с высоты командного мостика боевого робота, она почувствовала, что не сможет дальше идти по жизни одна. И Диана стала ее спасением от непереносимого одиночества, ожидавшего ее впереди. Позднее, более или менее отдалившись от Дианы, Перри тем не менее продолжала думать так же. Однако, оценив потенциальные возможности девочки, Пери решила, что лучше прекратить её опекать и предоставить возможность самой отыскать дорогу в жизни. Самой Пери этого вовсе не хотелось. Ей нелегко было принять подобное решение, но раз решившись, она следовала избранному пути с упорством, свойственным настоящему воину. Мама Спросила Диана после долгой паузы, во время которой её бровки были нахмурены, что говорило о том, что девочка решает сложную задачу. Диана была просто специалистом по части решения сложных задач, слишком сложных для её возраста. "Да. Я не думаю, что захочу быть учёным, когда вырасту". Весь прошлый год девочка уверяла мать, что мечтает стать учёным. «О, ты собираешься сама избрать касту, к которой будешь принадлежать? Но это невозможно для вольно рождённых, ты же знаешь!» «Нет, не знаю, зато я точно знаю, кем хочу стать. Я буду воином!» У Перри сердце остановилось. Меньше всего ей хотелось услышать от дочери именно эти слова. Она вовсе не желала для девочки такой судьбы. Очень мало кому из вольнорождённых удавалось получить статус воина. Случалось, что вольнорождённых кадетов использовали как пушечное мясо во время аттестации вернорождённых. Те же, кому удавалось добиться своего, Постоянно сталкивались с презрительным к себе отношением как начальства, так и сослуживцев вернорождённых. Вере не восхитила идея Дианы выбрать такую жалкую жизнь. Воины стояли на высшей ступени в иерархии кланов, и даже представители самых низших каст мечтали стать воинами. Но материнский инстинкт заставлял Перри желать своей дочери лучшей судьбы. Ведь в качестве воинов вольно рожденный всегда будет унижаем и презираем. — У тебя будет достаточно времени, чтобы выбрать свой жизненный путь, Диана. Тебе еще только четыре года. Мне уже четыре года, мама. — Да, дорогая, я имела в виду... Впрочем, какая разница, что я имела в виду? Ты так похожа на своего отца. Если ты решил страдать, ты будешь страдать. Мне не удастся остановить тебя. Диане очень понравилась последняя фраза, сказанная её матерью. И последующие несколько дней она к месту и не к месту повторяла её. Ты не сможешь остановить меня, мама. Ты не сможешь остановить меня. Пэри до да более ясно представляла себе, насколько её слова соответствовали действительности. Понимала она это и позднее, когда они уже почти перестали общаться. Диана могла без помех стремиться к достижению своей цели. Однако Пэри была не в состоянии совсем порвать с дочерью. Диана так никогда и не узнала о том, что мать пристально следила за развитием её карьеры. И когда девушка стала кадетом, и когда она добилась воинского звания, осуществив мечту, возникшую у неё, когда она была ещё четырёхлетним несмышлёнышем,